Она сильно болела, когда он к ней прикасался. Это след корня, схватившего его за шею. «Так, значит, все-таки...» Прошептал Джек, глядя на оранжевую гладь воды и слушая отдаленный звон колокольчиков и мычание коров. Так и есть. Джек направился вверх по наклонному полю, оставляя за спиной реку. Пройдя полмили, он кое о чем вспомнил и снял рюкзак со своей ноющей спины. Рубцы, оставленные на ней Осмондом, никуда не делись, и вес рюкзака постоянно напоминал об этом. В свое время он отказался от огромного сэндвича, предложенного Спиде, но не положил я Спиде его в рюкзак, пока он изучал гитарный медиатор. Желудок одобрил идею. Джек тщательно исследовал недра рюкзака, согнувшись над ним в свете вечерней звезды.